Глава тридцатая Я волновалась, но не из-за суда. Хватало других тревожных мотивов не находить себе места. Нас с Кошей почему-то не пригласили в зал, а распорядились ждать в комнате. Вызывать для свидетельских показаний будут по одному. И именно там мы на целых несколько минут оказались наедине. Коша сразу пересел на стул ближе, опустил голову к сложенным замком рукам и заговорил очень быстро. «Ничего толком не готово, Лис, но ждать нельзя. Сразу после суда я рвану за документами. Дам тебе карту. Сумма внушительная. Но переводы при желании всё-таки можно отследить. Потому при первой же возможности полностью снимешь по любому валютному курсу и оформишь счёт на своё новое имя. Ночью я вывезу тебя из дома». Сегодня же улетишь на Кипр. Там отсидись недели две и рви в другое место. Куда? Я от волнения задыхалась. Я по-гречески ни слова не знаю. Потому в этом направлении искать будут в последнюю очередь. Выкручивайся, Лиз, понятия не имею как. Но по старому плану действовать больше нельзя. Понимаю, что просто вышвыриваю тебя в море и помочь ничем не успеваю. «Хорошо выкручусь», — заверила я. «У нас даже пары дней нет на подготовку?» «Нет, Лиз». Иван Алексеевич встречался с нотариусом. Означать это может только одно. Ни ты, ни я больше в его завещании не фигурируем. А наша жизнь теперь исчисляется часами. Я задала закономерный вопрос. «Тогда почему мы все еще живы?» Коша усмехнулся и скосил на меня глаза — как если бы удивлялся моей непонятливости. Мы важные свидетели в предстоящем суде. Он ничего нам не скажет, пока не закопает Алаева. Сначала устранят самого сильного врага, потом уже чистят мелочи. Отчасти нам повезло, что всё это всплыло в момент, когда Ивану Алексеевичу наша жизнь выгоднее месте. Я вздохнула. Коша прав в очередной тенденции, даже если в деталях ошибается. И вполне может быть такое, что уже после сегодняшнего судебного заседания в нас с ним не будет смысла. Не факт, что Иван удовольствуется нашей смертью. Вполне возможно, планирует нечто более изощренное. Меня и убивать незачем. Меня можно морально растоптать. А вот Кошу в живых оставлять опасно. Его хрен растопчешь. А врагом его делать нельзя. Я с силой схватил его за локоть и попыталась поймать взгляд. Но Коша смотрел в пол. Ты же понимаешь, что тебе нельзя оставаться. Если бы через полгода, как мы собирались, то ты мог всё провернуть незаметно. А вот это уже слишком очевидно. Иван даже не усомнится, что ты его предал и всё организовал. Каждая снятая с твоего счёта копейка докажет твою вину. Ты представляешь, Коша, нравится тебе это или нет, собирался ли ты кусать кормящую руку или нет. Но факт в том, что ты предатель. Ты действительно верен ему настолько, что останешься рядом и умрёшь? Заметь, не ради него, не защищая его, а потому что ты теперь станешь его главным врагом. Несколько секунд задумчивого молчания вылились в неожиданный ответ. «У меня целое судебное заседание, чтобы об этом подумать». Я шокированно смотрела на него, не доверяя услышанному. Это был первый раз, когда Коша пообещал хотя бы осмыслить приоритеты. Потому и промолчала, хотя уже сама невольно погрязла в надежде. Бежать в никуда вдвоём — это страх совершенно другой природы. Он и в душе как-то сразу благостно улёгся. Суд прошёл хорошо. Я забеспокоилась, не слишком ли хорошо. Ведь впредь наши показания уже могут и не понадобиться. А если свидетель умрёт, теперь Иван запросто может обвинить в этом убийстве Алаевских, Уже в конце заседания со стороны защиты прозвучали обвинения в нечистоплотности и самого Морозова. О его грязных делах многое было известно. Но громом среди ясного неба прозвучали показания, что он заказал избиение собственного сына. Судья, разумеется, заявление отверг. Они не имели отношения к текущему процессу. Зато я видела, как Нимовский... Потёр руки и задрал глаза к потолку, будто благодаря небеса. Он ждал этого подарка. Сейчас уже заявители без его поддержки не останутся, и в следующем суде оправдываться будет уже и вам. Он такого не ожидал, точнее, предвидел, что будут откусываться по проституции, наркотикам и подпольным клубам, но не ждал упоминания Максима. Ведь если того завтра привезут в столицу, то Иван не сможет отвертеться. Так же, как сегодня, не может отвертеться Алаев. Мне было понятно, откуда этот ветер подул. Ирина Михайловна тоже, сложа руки, не сидела и решила играть в том же правовом поле, раз бывший муж такие правила игры обозначил. Он может купить и десяток судей, но если Нимовский вцепится уже в него, то результат невозможно однозначно предсказать. Тем не менее, заседание прошло слишком хорошо. Алаев был арестован прямо в зале суда. Я молча села в машину с Иваном. Домой мы направлялись целой колонной. Коша, как и предупредил, почти сразу свернул. Но в шумихе его отсутствия не заметили. Да и мало ли, куда он заехать решил. Так другие ребята себе и объяснили. Иван же был хмур и задумчив. Наверное, уже прикидывал в уме. как будет выкручиваться из новой задницы. И мне казалось, что у него есть все шансы выкрутиться. Вероятно, я продолжала в него верить, как с самого первого дня знакомства, несмотря на то, что разлюбила. Просто Иван Морозов — монолитная глыба. Если завтра его всё-таки упрячут за решётку, то это будет означать, что сам мир изменился. Мир больше не такой, как был вчера, когда такие глыбы оставались непотопляемыми. «Ты переживаешь из-за обвинений?» Я решила нарушить тишину. «Из-за всего. Работа у меня такая. Из-за всего переживать». «Кстати, Лиза, если ты боишься смерти, не бойся. Ты будешь жить со мной». «Ты о чём?» — уточнила я недрогнувшим голосом, хотя подтекст расшифровала без труда. Иван неожиданно тепло улыбнулся, хотя взгляд его пронзал внимательностью и выдал другое объяснение. «Я о том, что мы пока прижали только Алаева, но не всех его людей. А у него сыновья, такие же верные, как для меня Коша. И сегодня они могут решить, что им больше нечего терять. Я раньше всегда заботился о твоей безопасности». но теперь подчеркну особенно, в самое ближайшее время могут последовать удары по нам. Такие, каких до сих пор не было. Будь готова и не чуди. Я кивнула, будто вняла совету. Хотя мы оба знали, что говорим за одно и о другом. И я раньше не могла выбраться из дома по собственной воле, но теперь будет ещё сложнее. Вопрос уже не в том, чтобы уговорить Кошу бежать вместе, а чтобы самой каким-то образом исчезнуть. Я услышала это в тоне и увидела во взгляде, и всё равно продолжала считать первую задачу важнее второй. Смогу ли жить потом, зная, что любимого больше нет, поплатился за мою свободу? А смогу ли остаться и поплатиться вместе с ним? Но оказалось, что прогнозы Ивана намного ближе к действительности, чем мне сразу привиделось. Мы уже выезжали из города, когда водитель начал напряжённо осматриваться, а потом заговорил в рацию. «Колонну держим, не даём разрывать». «Куда Николаев рванул?» «Держим, держим, Кириллыч! У нас клин впереди из одной охраны!» Сзади сопровождение замыкала полиция. Здесь присутствовали почти все люди Ивана. Веру почему-то не стали привлекать, хотя и без неё, вооружённого народу, собралась тьма. И тем не менее Иван тоже замолчал и повернулся к заднему стеклу. «А кошек где?» — буркнул скорее самому себе и повторил громче. «Кирилл, чё знай, машина Руслана Владимировича сзади?» Но тот не успел, лишь рация вновь захрипела. С каким-то жутким визгом нарастал шум. Прямо на очередном перекрёстке в нас справа влетел грузовик, врезаясь в центр колонны и по инерции таща машину ещё вперёд. И другие тяжеловозы. Их не могли остановить небольшие автомобили. Они не были манёврены, но зато обладали бронебойной мощью, а скорость нападавшим обеспечивали такие же легковушки, как в масло, врезавшееся в разбитую колонну. Заверещали клаксоны, скорее всего, заистерили посторонние водители, случайно попавшие в общий замес. В стороне раздались автоматные очереди, а крики приближались. К нам спешила и наша охрана, и нападение. Я вдохнула и резко распахнула дверь. Ивана ненадолго контузило ударом. Он пришёлся с его стороны. Но он не растерялся и вывалился следом за мной. Мы даже выпрямиться не успели. Как завихрилась уже в непосредственной близи. Последняя линия обороны трещала по швам. Иван угадал или, может, точно знал, как отреагируют сыновья Алаева на результаты сегодняшнего суда. Они вели себя так, будто больше ничего не могли потерять, будто им было безразлично, умрут или сядут, лишь бы больше Морозов не дышал. Замерла и не вскрикнула, когда Славка с простреленной головой полетел на бок, но повернулась в поиске самого безопасного пути, увидела стрелявшего... Невысокий молодой мужчина с аккуратной бородкой и чёрными, почти магическими глазами, хотя жуткой магией его образу добавлял весь творящийся кошмар и его поза. Он увидел меня первый и зачем-то решил потратить пулю, глупо, как по мне, расстреливать тупых кукол в общей мешанине. Но меня снесло тяжёлым телом. Иван налетел и развернул, сам дёрнулся, поскольку вторая пуля полетела ему в спину, а третий прикрыл пижон, снял бородатого, а мы улетели на асфальт. Я почти сразу выбралась из-под Ивана и уловила, что он жив и пытается подняться на ноги, орёт какие-то команды. Кому? Мне? Я вообще оглохла, одеревенела от происходящего. Но вдруг чистейшей мыслью скользнула Иван бездумно закрыл меня. Не успел сообразить, что ему-то как раз от траектории стрельбы надо было уходить. Дать ребятам и полиции возможность самим разобраться. Сбил меня с ног. Рефлекс какой-то. Многое, очень многое говорит о человеке первая реакция. А вторая мысль была еще более чистая. «Это лучший способ для меня уйти». Не факт, что выберусь из дома, но в этой суматохе скорыться вполне реально. Сделала шаг в сторону, пригибаясь, но замерла и метнулась к телу Славки. Схватила упавший пистолет и развернулась. Выстрелила в лицо, прорвавшемуся ближе всех к Ивану. Сразу же развернулась и подсекла следующего, но только ранила. Добил его сбоку зеля. Подбежала к мужу, помогла подняться и потащила назад по дороге от эпицентра. Он был слишком тяжёл и постоянно заваливался вперёд. Скорее всего, ранение было серьёзным, а мне ещё постоянно приходилось оглядываться и смотреть, могут ли наши ребята прикрыть отступление. Я орала, вздёргивая его снова вверх, и стонала, когда он в очередной раз заваливался на колени, Наклонилась и со всего размаху ударила по щеке, крича в мутнеющие глаза. «Не вздумай вырубаться, слышишь меня? Ты же глыба! Иди или ползи, но не вздумай останавливаться, сука!» Теперь Иван хрипел, подбадривая самого себя на новое движение. Не знаю, кто в меня вселился и что на меня нашло. Не в тот момент, не когда-то после я не могла достоверно объяснить, Почему не позволила умереть человеку, которому каждую ночь на протяжении месяцев желала смерти? Может, его поступок роль сыграл. А вернее, этот поступок подчеркнул, что Иван меня всегда любил. Болезненно и мучительно, но на том уровне, который вообще ему подвластен. Пусть его посадят, или пусть он снова выберется сухим из воды, но не умирает. Моя победа, как оказалось, была не в его смерти. Я смогла дышать, когда наперерез выскочили двое полицейских и уже сами потащили Ивана в машину. Всё дальше и дальше от прицельной стрельбы. Завалилась на сиденье рядом, вытирая глаза от пота и всё ещё судорожно сжимая пистолет. Машина рванула на разворот в больницу. И не факт, что по этому пути не возникнет новой засады, хотя мы в полицейском автомобиле. а я перекрыла себе, возможно, единственный вариант для побега. Устала посмотрела на Ивана. Он был в сознании, очень бледный, но мутность из глаз пропала. Наверное, ему сложно было двигаться, а в покое он начал потихоньку приходить в себя. Сказала зачем-то. Ты эту ситуацию в свою пользу повернёшь, Вань. После такого за тебя народ стеной пойдёт. «Поверну», — отозвался так же устало. «А где Коша?» «Не знаю. Но уверена в одном. Он всю оставшуюся жизнь будет проклинать себя за то, что в такой момент не был рядом с тобой. Я многое о нём узнала и в этом уверена. У него кошачья интуиция, но сегодня она подвела». «То есть прямо сейчас он готовит тебе убежище?» потому не оказался рядом со мной. Я от чего-то не видела смысла больше врать. А толку врать, если оба понимаем происходящее. Скорее всего, но ты вытаскивала меня, а не рвала в своё убежище. Легкомысленно пожала плечами. Наверное, во мне всё-таки есть капля благодарности, о которой вы скоше говорили. Или у меня от такой жизни перепуталось добро со злом, как у всех вас? Или ты никогда не ошибаешься в людях? Все рядом с тобой рано или поздно становятся твоими людьми, преданными псами. Я давно не люблю тебя, Вань, но каким-то непонятным образом остаюсь твоим человеком. «Но уйти хочешь?» — вопрос прозвучал без интереса. «И уйду?» «Не сегодня, так завтра. Не живой, так мёртвой. В любом случае уйду. Потому что эта преданность не имеет ничего общего с верностью жены, и ты в такой жене не нуждаешься. Уйду, как только услышу от врачей, что ты во мне не нуждаешься». «Блядина!» — закончил он без грамма злости и прикрыл глаза. Я сидела возле реанимации. На звонки не отвечала и ни о чём не думала. Прилетел Коша, рухнул на скамью рядом и схватился за голову. Он тоже ничего не говорил. Нам впервые не находилось, о чём говорить. Надавили нас совершенно разные чувства. Я каким-то образом уловила, что теперь Иван меня отпустит. Как и просила, любым способом убьёт или вышвырнет из дома. После тех признаний на фоне того, что я для него сделала, он мои славы услышал. Коша же уничтожал себя чувством вины. Ему легче было умереть от той перестрелки, чем сидеть сейчас здесь на жёсткой скамейке перед реанимацией. Он так погряз во мне, что пропустил нечто более ценное для себя. В больницу много кого привезли. Несколько ребят погибли. Многие были ранены. Люди ходили туда-сюда, шумели. Дёргали врачей. А мы сидели вдвоём в центре туманной нервозности, как если бы окончательно выпали из сансары и никак не могли в неё вернуться. «Коша», — кто-то шептал со стороны, «ты вообще не вовремя расклеился. Надо охрану отделения организовать. Перевезём шефа в дом, когда доктор разрешит». И бить по всем охуевшим сукам, которые разбежались. Они сейчас наше заведение громят. А ты нытика врубил? Да, сейчас организую, — монотонно отозвался Коша. Не ори, Зеля. Здесь и так все орот А мне казалось, что тот шептал на грани слышимости. Или Коша казалась иначе? Да какая хрен разница, что происходило в реальности? Я с трудом открыла глаза. «Елизавета Андреевна», — Зеля заметил, — «можно я вас обниму, а?» И, не дождавшись ответа, наклонился и неловко сжал в объятиях. Почти сразу смутился, отодвинулся и принялся ждать, когда же Коша возьмёт себя в руки и начнёт заканчивать этот жуткий день на позитивной ноте. Услышала и от Коши. «Спасибо, Лиз. Спасибо». Ему тоже не ответила, хотя очень хорошо знала, за что благодарит. Его любовь ко мне горькая и острая, но привязанность к Ивану сильнее. Она душит и даёт его жизни смысл, которого раньше не было. Теперь я наверняка смогу уйти от Ивана. Но теперь Коша ни за что от него не уйдёт. Пока не вернёт долг, который сегодня на себя повесил. Через три дня Иван выглядел очень неплохо. Уже зычно орал на персонал, хотя с постели не поднимался. Я виновато поглядывала на перепуганных медсестер и старалась сама приносить ему обеды. «Ты все еще не ушла, бледина?» Он заметил мое присутствие. «Не ушла». Я передала ему стакан с водой, чтобы запил таблетки. Вижу, что тебе необходима дипломатическая прослойка, иначе врачи сами тебя во сне придушат за приятный характер. Я нервный, потому что у меня есть причины нервничать. Кто бы спорил, я из себя выходить не собиралась. Принести ещё чего-нибудь, Вань. — А я знаю, что ты делаешь. Он неожиданно зло усмехнулся. — Специально строишь из себя ангела, чтобы я потом руку на тебя поднять не мог. Как можно будет стирать с лица земли бледину, которая упорно сидела рядом с твоей постелью?» Я упала на стул и вытянула уставшие ноги. Признала без талики сомнений. «Да, именно на это я и рассчитываю. Я знаю все твои недостатки, но ты живёшь в ладу со своей справедливостью. Уйду, когда тебя перевезут домой». и там о тебе позаботятся верные псы. И тебе придётся или отпустить, или убить. Сможешь убить бледину, которая в самый трудный момент отказалась тебя оставить?» «Смогу», — заверил он. «Тогда тема закончим». Я улыбалась без напряжения. «Но заметь, я всё ещё даю тебе возможность меня вышвырнуть и не потерять лицо перед своими людьми». Зато возникнут вопросы, если ты им прикажешь меня пристрелить. Они так верят в твою странную справедливость, они так преданы тебе из-за неё». Иван недоумевал от каждой фразы. «А как так получилось, что я в своей маленькой красивой девочке не разглядел зубастую зверюгу?» Я улыбнулась ему мягко. «И с Ириной Михайловной был такой же просчёт». «Похоже, ты во всём хорош, Вань, но твоя любовь делает из людей сволочей. Разве ты женился на той девушке, которая смогла бы выстрелить человеку в лицо и даже не поморщиться? Разве не ты сделал из Ирины сначала истеричку, а потом злобную тварь? Разве ты не любил сыновей, и сумел сломать их уже в детстве? Гляди-ка, все, кого ты любил, изменились». а самой большой сволочью удалось сделать Кошу. Думаю, это говорит о том, что его ты любишь сильнее остальных. Я больше не боялась говорить открыто. Ивану придется обдумать каждое слово, глядя в больничный потолок. «Жалеешь, что спасла меня?» Теперь он говорил тише. «Жалею», — призналась честно. «Не смогу тебе простить не Сашу, Не то, что ты из меня вырастил, но так много людей, которые в тебя верят. Кто знает, имеет ли их вера право на существование? А Коша где?» Он переключал тему сразу, как уставал от предыдущих. Наводит порядок. Алаевских окончательно прижимает. Они обезглавлены начали совсем дурака валять. Полиция только рада, когда кретины сами доказательства подкидывают. Кто поумнее, разъехались. У них шанса теперь голову поднять не будет. Заодно пытается связаться с Максимом. А с тем выродком зачем? Надо было сразу вытравить бывшую семейку. А теперь от этих уродов запросто не избавишься. Нимовский такое не пропустит. Ничего, дождутся своей очереди. чего Коша от спиногрыза надо? Купителя запугать я не в курсе. Выстраивает линию защиты. Морж вчера говорил, что если это дело всё-таки возбудят, то Коша и сядет. Ты, мол, не сном, ни духом о проделках помощника. Коша сядет, — отразила Иван эхом. Сучара твой, Коша. Но за меня он сядет. Я кивнула и поправила. Твой, Коша. Он моим до такой степени никогда не был. И что, дождёшься его, если срок впаяют? Лет восемь минимум, это только по одному обвинению. Дождусь, — ответила спокойно. И не только потому, что я свой лимит любви на нём исчерпала. Просто, знаешь, Вань, мы с тобой были обречены. Слишком поздно встретились. Для тебя было поздно. Я даже сейчас слышу, что ты ни капли не изменился. И Коша слишком сильно на тебя похож, но для него не поздно. Если я буду рядом, то он уже не превратится в тебя. Из него самое лучшее лезет, когда я рядом, и самое худшее, когда рядом ты». иван расхохотался до кашля, а успокоившись, признался. «Лиза, ты лучшее, что было в моей жизни». Философша хренова. В том-то и разница, Вань. У меня самое лучшее начнётся потом. Дура ты. Стервозная дура. Ромео и Джульетта, выживи они, с годами друг друга возненавидели бы. Иначе ведь не бывает. Это молодые любят. По незнанию любят. До привыкания любят. А потом задыхаются друг от друга. Возможно. Но такие истины можно проверить только на собственной шкуре. Вали из палаты, дай поспать. Приятного отдыха, Вань. Но я останусь снаружи и вернусь сразу, как тебе понадобится помощь. Кажется, я его решение уже в тот момент поняла, но боялась поверить. Кошу к себе Иван вызвал вечером следующего дня. И до тех пор пребывал в жутком настроении. Меня прогонял и ничего не объяснял. Но когда явился помощник, меня тоже позвали в палату. Муж выглядел ещё лучше. Да он даже в реанимации властитель мира. «Чё, шавка?» — рявкнул он на кошу. «Даже навещать не приходишь». «Извините, Иван Алексеевич, я уже в тысячный раз поражалась абсолютной кошиной непроницаемости. Но и дела делаю». если интересно. «Да в рот я ебал твои дела!» Иван вдруг сбавил тон и заговорил спокойнее. «Хотя делай. Вот до тех пор, пока меня домой не переведут. А потом бери эту шлюху и уёбывайте из моего города, чтобы я даже отголосков о вас не слышал». «Иван Алексеевич!» Коша наконец-то опешил. «Как и я замерла не в силах поверить». «Что лупаешь?» Ваня набирал обороты. «От меня люди не уходят, я только самых вышвыриваю. Так вот, вас двоих рядом со мной не будет. И тебе мною не стать. Не будет в мире второго Ивана Морозова. Вы выблитки, все только черновики и подделки. Я же тебя собственными руками поднимал, как родного. У меня роднее тебя, людей не было». Его начал подводить голос. Но Иван его обуздал, продолжив спокойнее. «В тебе, не сомневаюсь, ты не подставишь. Но вовремя заткни рот этой зубастой гадюки. Когда она вдруг вспомнит всё плохое и забудет всё хорошее, заткни ей рот, Коша, если ты не окончательно скурвился. И сдохните где-нибудь подальше от меня». Как каждая тварь, кого я из своей жизни выкинул. Как каждая тварь, которая не понимала, каково было под моим крылом. Я вытянула Кошу из палаты за локоть. Он буквально размазался, растерялся в пространстве. Но я в тот момент уже все понимала. Иван принес немыслимую жертву, а Кошу любил сильнее, чем кого бы то ни было. по странной причине вдруг захотел, чтобы тот прожил свою жизнь. Так самый лучший отец заботится о самом любимом сыне. Освободил от себя, от своей любви и от начертанного будущего. Это был его перекрёсток, его распутье. Иван, который в жизни ни на кого не оглядывался, принял самое справедливое своё решение в отношении единственного человека — которого по-настоящему любил. И Коша в эту минуту ставший похожим на потерянного подростка, которого только что вытащили из ямы, это тоже когда-нибудь поймет. Еще совсем немного, и Коша навсегда перестанет быть Кошей, превратиться в кого-то по имени Руслан, личность с темным прошлым и непонятным будущим, которое он будет определять сам. Сиротой с самым настоящим отцом, который дважды сделал ему подарки в виде кардинальных жизненных поворотов, а отомстил за предательство тем, что не позволил отблагодарить.